Глава шестая. В 8:00 утра в Марусиной квартире раздался звонок. К этому времени девушка уже успела проснуться, принять душ, сделать лёгкий макияж и переодеться. Оставалось только позавтракать и можно мчаться на новую работу. Клоп рустам располагался далековато от районов, в котором вот уже пару месяцев жила Маруся. А потому девушка решила выехать пораньше, чтобы не опоздать на то самое собеседование, которым ей вчера грозил Нагашев. В 9:00 утра Рустам Русланович будет ждать её в своём кабинете. И, разумеется, Маруся не могла ударить в грязь лицом. Не собиралась заверенно давать Русу шанс для очередных изтёвок. А здесь звонок. Маруся подошла к двери, взглянула на дисплей домофона. Смутно знакомая рожа и широченные плечи. Маруся вздохнула. И что же делает охранник клуба здесь? Дверь пришлось открыть. Доброе утро. Рустам Русланович велел отвезти в клуб. Объяснил Верзело своё появление. Маруся бросила тоскливый взгляд на остывающий кофе и бутерброд, сиротливо оставленные на кухонном столе. Но пришлось подчиниться желанию Нагашева, ведь с этого дня он её фактический босс. А у Маруси имелся устный договор с родным отцом о том, что если ей не удастся найти хорошо оплачиваемую работу, то придётся вернуться под крыло родителей. Разумеется, Маруся не стремилась проводить золотые годы своей молодости под присмотром грозного отца. К тому же, если верить слухам и словам Милы, Рустам отлично платил своим подчинённым. А вывод простой. Маруся нужна именно эта работа. Ну, если сам Рустам Русланович велел, усмехнулась девушка. Она прихватила свою вместительную сумку, куда умудрилась впихнуть небольшую кружку термос и контейнер с бутербродом, на случай, если не найдёт времени и возможности нормально перекусить, и вышла вслед за громилой. Через полчаса машина молчаливого парня, который работал, кажется, вышибалой, припарковалась рядом с клубом. Уроны принадлежал нагашеву уже несколько лет. Поговаривали, что Рус выкупил его у прошлого хозяина за долги и превратил в первоклассное место для отдыха всего лишь за пару лет. "Э, если уж на чистоту, то Моросе здесь нравилось. Пусть девчонка и не очень разбиралась в погемной и светской жизни, потому что родилась и всё детство провела в глубинке, а всё равно понимала: это шикарное заведение, где всё организовано по уму", так бы сказал отец. По уму Однажды мама рассказывала, что много лет назад у отца тоже был клуб, назывался Лотос и пользовался отличной славой. И почему-то Марусе казалось, что Лотос был похож на клуб Рустама. Отбросив ненужные мысли, Марусья вышла из машины. Ее тут же пропустили через главный вход, пусть он еще и был закрыт для посетителей. Незнакомая девушка с бейджем на груди с надписью «Администраторы Вина» вежливо улыбнулась. Руз появится с минуты на минуту. А пока что мне велено предложить тебе кофе или чай. Будешь? проговорила Ирина. Маруся прикинула, что грех отказываться от столь шикарного предложения и согласно кивнула. Ирина проводила заверину на второй этаж вверх по винтовой лестнице, которую сразу не было заметно, и Маруся поняла, что это вход в офисные помещения, либо один из входов. Маруся послушно следовала за администратором. С досадой отметила, что можно было бы обуть туфли на каблуке вместо стильных и удобных кроссовок. Итерина стучала каблуками по напольному покрытию, еще и обладала шикарной фигурой. Да, умеет Нагашив выбирать секретарш. Почему-то Заверина не сомневалась в том, что эта самая Ирина выполняет различного рода поручения шефа. Слишком раскованно держалась девушка, и в отличие от охранника называла босса просто русом. Маруся нахмурилась. Вот какого черта в ее голове бродят подобные мысли.